Глава двадцать шестая. Никос. План дяди Лево был хорош, хотя бы потому, что мы вовремя поняли, кто стоял за Костомаровым, и когда я узнал, то едва не посидел. Ты понимаешь, что это значит? – спросил дядя, когда я приехал к нему в офис. С этими людьми не шутят. Но ведь отец смог выйти тогда без потерь, возразил я. Ты так уверен? Это не так? – стало доходить до меня. Думаешь, он просто так тогда отправил и тебя, и Еву подальше? Отец просто перестраховался? Возразил я уже не так уверенно. Тогда и тебе стоит, что ты имеешь в виду? Дядя многозначительно посмотрел на меня. Ты про Еву? Именно. Считая, что ей что-то грозит, ты же говорил, мы успеем. А если нет, готов рискнуть её жизнью. Он мог бы и не спрашивать, потому что я не был готов ставить под удар любимую девушку ни за что. То есть ей лучше отойти в сторону, она ведь уже засветилась, и Виктор этот с ней выходил на связь заранее. Наверняка Костомаров уже про это в курсе. Тем более, она же учится не в России, пусть возвращается обратно, пока всё не утрясётся. Это было правильно, на учитывая, что между нами началось потепление, и то, как остро она воспринимала, если я не рассказывал ей новости. Вряд ли она согласится улететь, особенно после того, как узнала, что однажды отец её уже отослал ровно так же. Она может не послушаться, покачал я головой. Что, если охрану удвоить, посадить дома и запретить выезжать? Как вариант, но, знаешь, Ник, я бы и не рисковал. Мы разворошим осиное гнездо, и так придётся заплатить немало, чтобы Адам Корп не пострадал в итоге и осталась за тобой. Горько было осознавать, что я всё же не справился, не сумел сохранить наследие отца. Всё же не вывез это. Понимаю, ты не хочешь, чтобы она уезжала, но подумай, После ты сможешь поехать к ней, если всё ещё захочешь. Ева упряма, она может ослушаться и втихаря вернуться. Даже если приставлю к ней охрану, это не поможет. Если она что-то вобьёт себе в голову, то всё. Значит, ты должен сделать так, чтобы она не захотела оставаться здесь, жёстко припечатал дядя. И как это понимать? А сам-то как думаешь, что может удержать влюблённую девушку от глупости? Внутри неприятно потянуло. Стоило только подумать, что мне придётся сделать. Это слишком жестоко. Дядя Лео тяжело вздохнул и кивнул, соглашаясь. Так и есть. Но сейчас выбор между плохо и очень плохо, Ник. Если бы знал заранее, куда вляпаемся, переиграл бы многое, но теперь поздно давать заднюю. В этот вечер мне пришлось сделать самый трудный выбор в моей жизни. Казалось, я уже прошёл через подобное, но в этот раз было куда сложнее. Я словно на живую отрезал часть себя, и когда смотрел в заплаканные глаза Евы, чувствовал, что умирал вместе с ней. Единственное, что помогало держаться, мысль, что так она будет в безопасности, и когда все закончится, я попытаюсь объяснить ей все. А если она пошлет меня? Что ж, я ведь уже смирился, что она будет жить своей жизнью без меня, поэтому услышать, что любимая хочет остаться, оказалось так больно. Я мечтал об этом, но теперь не имел права воспользоваться ситуацией. Я должен был обеспечить её безопасность. А на следующий день предстояло разыграть последний этап нашего плана. Костомаров с племянником приехал к Алексею Викторовичу вовремя, даже немного раньше назначенного времени. Хорошо, что вы уже здесь, сказал адвокат Едва те зашли. Результаты тестов уже привезли. Он продемонстрировал два запечатанных конверта. А где Ева? Спросил Виктор, напряжённо глядя на меня. Её не будет, но вы не волнуйтесь, у меня есть доверенность, как у опекуна. Парень помрачнел, но больше спрашивать не стал. Итак, результаты теста показали, что Алексей Викторович выдержал небольшую паузу, что Никас Адамиди и Виктор Костамаров не являются биологическими родственниками. Олег резко вскочил на ноги. Это ложь, результаты поддельные. Как и Ева Адамиди, добавил адвокат Мне жаль, но это это вы всё. Костомаров тыкал пальцем то в меня, то в Алексея Викторовича, ругался, грозился засудить нас. А Витя между тем выглядел растерянно. Он даже пару раз пытался успокоить дядю, но тот лишь отмахивался от пацана. Да вы не знаете, кто за мной стоит, в итоге выкрикнул Олег, дёрнул Витю за собой и выбежал из кабинета. Адвокат неторопливо поднялся, прикрыл дверь и щёлкнул замком. Что дальше? спросил он. Конечно, результаты теста были фальшивые. Я уже знал, что Виктор наш с Евой брат. Как знал и то, что я его не брошу. Но пока парню нет восемнадцати, Костомаров являлся официальным представителем парня. Дядя Лев позвонит. Нужно подождать. Возможно, будет дело связано только лишь с этим непорядочным человеком. Я бы не стал прибегать к крайним мерам и отсылать Еву из России. Но когда негласная проверка финансов компаний выявила, что ровно те же люди, которые так удачно спонсировали Костомарова, уже приличное время получали некоторые сведения из Адам Корп, я понял, что дело приняло совершенно иной оборот. Когда-то моего отца жутко присаживали, пытались выбить из седла, но он справился. Не так легко, как я думал, но вывес сдюжил. Теперь это предстояло сделать мне, но я уже понимал, что цена за это окажется непомерной. Стоило только вспомнить взгляд Евы перед отъездом. "Это вас", тактично заговорил Алексей Викторович, видя, что я полностью ушёл в свои мысли. "Леонидов, что там?" спросил я, едва взял телефон. "Готово. Костомаров у моего знакомого, который уже вовсю демонстрирует ему содержимое папки с его незаконными махинациями. Он пойдёт на сделку, даже не сомневаюсь". "Но ведь ему могут угрожать", возразил я. "Ты сам говорил, люди серьёзные". На каждого серьёзного найдётся свой более серьёзный, философски произнёс дядя. Вопрос только в цене. Мы же могли всё провернуть быстрее. Думаешь, так легко выйти на тех, кто находится на этой высоте? Расслабся, Ник, займись делами, а уж после полетишь к ней. Сжал кулак до хруста. Он всё верно понял. А я, казалось, просто умирал без неё каждое мгновение. Ведь это я знал причину своего поступка, а она, я даже представить не мог, как больно было Еве. Я понял. Давай, до вечера должны управиться. Катя твоя, кстати, по статье пойдёт. Всё-таки это она, разочарованно усмехнулся я. Надо же, я ведь доверял ей как себе, был уверен, а она, оказывается, неплохо подстраховалась. Неужели подозревала, что я не влюблён, или просто всегда имела запасной план? Она, причём довольно давно. Не умеешь ты выбирать женщин, Ник. Что есть, то есть, не стал спорить. Домой в итоге я попал только поздно вечером. Вся эта возня с братом и его опекуном, коротом в компании, и сливом информации настолько вымотала меня, что я впервые задумался, а ради чего всё это? Отец всю жизнь вкалывал как проклятый. В итоге я видел его очень редко. Даже когда родилась Ева, он не стал чаще бывать дома. И мне, и Лауре всегда было мало его. Мы уважали его цели, стремления, но что в итоге? Дочь так и не узнала, что он просто защищал ее. Я тоже не успел с ним как следует попрощаться. Второго сына он и вовсе проворонил, а про болезнь жены узнал после ее смерти. Так нужно ли мне все это? Хочу ли я повторить его путь? Решение пришло быстро, и что удивительно, я ни сколько не сомневался. Просто понял, что должен сделать, и все. Миран ответил почти е сразу. Привет, снова что-то случилось? Брат явно был на веселе, а судя по звукам на заднем плане, уже где-то тусил. Нет, хочу предложить тебе кое-что. Ого, нука, ты вроде говорил, что давно хочешь начать что-то своё, уйти из офиса отца. Хмм, было дело. Есть идеи? Одна, очень замечательная. Адам Корп, кресло генерального. Повишещая пауза не испугала. Я был уверен, что Мирон искал отвалившуюся челюсть. И чего это ты такой щедрый? Смена приоритетов. Только не говори, что это из-за Кати. Подумаешь, баба предала. Нет, дело не в этом. Так что, берёшь? Знаешь? Нет. И теперь в его голосе не было иронии или насмешки. Он говорил предельно серьёзно, хотя и был горил только что. Предложи Иназару, ему нужнее. В каком смысле? У него сейчас, в общем, у тебя же там сейчас будет жаркая пора после всего, а ему нужно занять голову. Да что у него там такое? Не удержался я. Они с Полиной развелись. Вот этого я совершенно точно не ожидал, потому что их пара казалась мне незыблемой, что Полина, что Назар, оба были такими основательными, что ли. Почему? Это не ко мне вопрос. Тут же капитулировал брат. Хочешь, узнавай у него сам. Я пас. Ладно, понял, позвоню ему. И уже на следующий день я встретился с Назаром в офисе. Брат, если и удивился моему предложению, вида не подал. Принял к сведению, скупо поинтересовался причинами моих перемен, и я не стал юлить, честно признался: из-за Евы, полючу к ней. Будешь строгим старшим братом, без особого энтузиазма спросил он, проглядывая документы, которые я подготовил. Вообще-то, надеюсь, что её парнем. Вот тут наконец брат оторвался от бумаг и уставился на меня так, словно у меня вторая голова появилась. Ну-ка, повтори. Мы с Евой не родственники. Узнали об этом не так давно. И ты решил приударить за ней? Кажется, в этот момент что-то у Назарова в голове сломалось. Я, наверное, ни разу не видел его растерянным. Я давно её люблю, скрывал, пытался перестать, но не вышло. А когда узнал правду, рассказал ей. Интересный поворот. Он явно всё ещё обдумывал новость, а я мысленно был уже там, у Евы, подбирал слова, чтобы хотя бы попытаться вымолить у неё прощение. И что? Взаимно? А Чувства твои спрашиваю взаимные? Надеюсь, что да. А у тебя как? Ты извини, но Мир рассказал про твой развод. Назар помрачнел и отвел взгляд. Очевидно, что рано или поздно ты все равно бы узнал, так что да, мы развелись. Что-то серьезное? Осторожно спросил я. Но лучше бы молчал, потому что брат так на меня посмотрел. Если хочешь, можем пойти в бар или... Мне и не нужно надираться в хлам, чтобы продолжать жить, отек он. А вот новая работа очень даже. Я согласен. Мы ударили по рукам и ещё день потратили на то, чтобы ввести его в курс дела. А уже следующим утром я сел в самолёт, чтобы через несколько часов ждать её возле дома, где она жила. У меня были ежедневные отчёты от охраны. Я точно знал её расписание. Был уверен, что она всё ещё дома и вот-вот должна выйти из подъезда. Но всё равно нервничал, как мальчишка. Уже несколько раз переложил из одной руки букет в другую. поправил волосы, галстук, сверился с часами и чуть не пропустил Еву. Повезло, что она заметила меня и застыла на последней ступеньке. Я медленно, словно во сне, пошёл прямо к ней. Ева вцепилась в сумку и смотрела своим колдовским взглядом так, что меня выворачивало от того, сколько боли в её глазах. "Привет", неловко произнёс я. Из головы вылетели все заготовленные слова, только мысль, чтобы не упустить, не дать уйти, билась снова и снова. Зачем ты здесь? Я приехала к тебе, родная. Зачем? едва слышно прошептала она. Слёзы всё же скатились по её щекам, но Ева словно и не замечала их, потому что люблю и потому что хочу провести с тобой всю жизнь, если ты позволишь. Ты выгнал меня, чтобы не подставить под удар. Прости меня за это. Но ты такая упрямая и своенная, что наверняка бы осталась, узнай правду. Какую правду? Что ты решил сойтись со своей невестой? Я знал, что легко не будет, и готов был бороться до конца. Вот только Ева сдалась первой, сделала шаг ко мне, прижалась и тихо заплакала. Я обнял её, прижал ещё сильнее. Прости меня, прости, что причинил боль. Я не мог иначе. Твою ненависть я бы пережил, а вот то, что тебя бы не стало в этом мире, нет. Прости мне эту слабость. Дурак, я же, я же думала, что ты, ты мог бы рассказать. Ты как отец, да? Ну, мы же с ним всё-таки родные, криво усмехнулся я. А мы и мы родные, навсегда. Взял её руки в свои и осторожно поцеловал. Цветы валялись рядом с нами, но было наплевать. Сейчас мы были вместе, и я чувствовал, это правильно. Я люблю тебя, прошептала Ева. Но если ты ещё раз устроишь такое, никогда, обещаю. Теперь ничего такого, родная.